Да как же так? Да разве можно иначе-то? Ведь не себе родил, а детишкам сиротам. Ведь окромя меня, кто сбережёт их? Не хотел я дожи губом становиться. Бог видит, не хотел, ведь руки будто сами всё творили. Спужался я. Слышь, Серко, дюже спужался. Серко с пониманием посмотрел на трясущегося Емельяна. Не в себе мужик, немудрено. Сеструха его ещё до Пасхи померла, а на него четверых детишек оставила. Имилянта мужик неплохой, работящий, да криворукий какой-то. Всё у него не в лад выходит. Куда ему такую ораву прокормить? Как-то забредал Емеля в гости, жалился всё. Серко по пьяни до да по глупости подсказал, как быть. Да кто ж пьяных слушает? Дурни только. Ты имели хорош по бабе прочитать. Давай по порядку. Чего сделалось-то? Имелиан в сердцах смахнул еще стакан горькой, да и начал свой сказ. Я ведь серко после твоего совету и впрямь задумался. Пойду на большую дорогу. Не с голоду ж померать. Лют расбойный, вольный на торном тракте промышляет, чем я хуже. Мне много-то не надо, было б хлеба вдоволь. Ага, значит, бредну по дороге-то. Ноги бью, а босы попадаются. Да мужики в них кряжесты и суровы. Не совладать с ними мне. Уж на третий день нутро жрать перестало требовать. Да и сам я умаился. Засел в кущерых обочины. Слышу колокольчик. Старуха бредёт. Цыганка в лохмотьях да по брюкушках. А бельмо у нее белое, слепая меня так и дернула. Цыганы-то завсегда в царска ходят, а тут одна, да еще и слепая. Может, от табора отстала, а может, турнули ее, чтоб не кормить. Сижу, а сердце на батом бухает. Думаю, услышит старая. Изловчился я, схватил цыганку за руку, да и в лес поволок от дороги подали. Она поначалу не понимающей не сопротивлялась, топала следом и бусами брякала, а потом спохватилась, затараторила что-то по-своему, а потом как вопиет со ногтями мне в руку и тикать. Да куда там слепошарое, зрячего, сбил ее с ног и носил на старуху. Она как коряга не согнешь, шипит, плюется. Отпусти, говорит, прокляну. Я уж и рад был бросить добежать. Только она своими руками костлявыми хвать меня за бороду и душить. Спужался я. А цыганка бормочет по-свойски и одной рукой глаза мои ищет. Тут и я ей на я горло сдавил. Перестала бормотать. Лишь бельмами пустыми вращает. Я-то про себя шепчу: "Прости, Господи, отпусти старые, а сам всё давлю". Глядь, а глаза у ней кровью налились, как у пыря. Ах, страшно! Обмякла она, и я попустил. Сам не ведал, что творю. Сгреб по брекушки с её шеи и бечь в лес. Долго бёг, будто за мной свора по пятам шла, и zerвался по кустам весь. А как стал, так и понял, что сотворил-то. Ведь грех-то какой? Не хотел же уж убивать. Руки сами, как не мои были, а глаза её, как вспомню, волосы дыбом. Ой, да что ли вы, Петя? Серконо плеснул в стакан. Ты имели умись. Грех-то грех, да времена такие, что гляди и не смертный. Давно ли смута стихла? Били людей бесчёта. Чего греха таить, и я кровью руки перепачкал. Если бы в леса эти не сбёг, давно бы голова с плахи скатилась. Так тогда попы смуту на все четыре стороны крестили. Всё кровью самозванца на троне алкали. А они как никак слово Божье несут. Раз уж им можно, то нам и подавно людям-то темным стало быть можно, когда не в магату. Имильян отдышался, шмыгнул носом, да размазал сырость по усам. Ты слуха, Серко, то не конец. Бег я по лесу, пока без сил во враг не скатился. Гляжу в руке цацкий цыганский, медные-то, слышишь, Серко, не золотые. И крестик православный на гайтане из конского волосу. Это ж получается, что за зря я жизнь человеческую погубил за горсть меди. И такая меня тоска взяла, захотелось, как зверю лесному, выть протяжно. Как же я смог-то? Засыпал я башку себе листвой. Думаю, буду лежать, пока Господь не приберёт. А там ра сама хиростащют и по делом. Лежал и задремал. Приснилась мне цыганка. Пальцем грозит, а из глаз кровью плещет. И руки у неё, слышь, чёрные. Очнулся я с криком, а в голове аголоса клишь: "Ейди нажды". Чего это значит? Ну сон на то и есть, чтобы не понимать, да забывать. Как не страшно было, а после побутки попустило. И помирать уже не так хотелось. Да и детишки дома ждут. Они-то в чем виноваты? Побрел я обратно, а стемнело уж. Слышу вдалеке голоса, и костерок горит. Подкрался. А там два мужика хмельных беседуют. Притаился я, и тут чую, в бок мне пика упёрлося. Третье ото я не доглядел. Ну-ка, сдавай на свет, хохотнул он. А куда деваться? Вышел я к костру. Гляньте, браты, гостя вам привёл. Один он, один. Что ж ты, дурень, один бродишь? Не звери, так люди ударят. Опять я затряса. Чудное дело, так ма сам помереть хотел. А теперь и не хочется вовсе. Не бойся, бродяга, выпей, до да ночуй здесь, а утром иди куда хочешь. Выпил я, да и окосел сразу. Не как 3 дня постился, а тут на тощак на тебе. И хорошо стало. Поленья в костерке потрескивают. Мужички о своём балабонят. И как зельем сонным снок повалило. Видать, долго спал. Солнце уж припекать стало, а я лежу и подниматься неохота. Тишина. На руки свои глядь, а пальцы Как в саже чёрные вскочил я, за лав кострю уж лело давно, а мужички, как лежали в повалку, так и поснули. Хотел было толкнуть, откланяться за ночелег. А они мёртвые. Слышь, сирко, как есть мёртвые. Двое у кострища, а третий к дереву прислонился. Ороже у всех чёрные. Меня тогда как толкнуло, видать, зельем, что пили, потравились. А я глотнул нет ничего, и только пальцы оболило. Во как? Серко же вился. И чего ты? Чего, чего? Побёг. Да недалеко, ведь, думаю, не с пустыми руками люди шли. Им-то теперь ни к чему Прокрался назад, чего боялся непонятно. Мертвецы ведь лежат и не трепыхаются. Обшарил полянку и карманы ихние. Ну, Серкош привстал. Да хорошо он набрал. Деньги медные до да серебряной целую горсть, соли узел с полпуда. Купцы видать, аль разбойники. Ну чего еще взял? Дак убег я. Ветка где-то хрустнула. И вып заухоло, спужался и побег. Вроде не виноват, а на душе тревожно, будто я их пришил. О, дурень, кто ж на ночлеги добро в карманах хоронит? Нужно было под деревьями в корнях пошарить. Не бойся, там побогаче схоронено. Да не до того было. Вот, два дня в лесу хоронился, а после плюнул, да на ярмарку побрел. Набрал зерна, гостинцев до да сладости детям. Напросился в обоз к мужечку. Он в нашу сторону ехал, веселый такой. Всю дорогу радовался, да болтал. К дочке на свадьбу ехал, гостинцев вез. Лошадка у него не казистая, да как будто устали не знает. Трюхала всю ночь без остановки, пока мы спали. Сирко зевнул и потянулся за бутылью. И замер от слов Эмильяна. Помер на утро мужик. Лицо чёрное, как в саже перепачканное. И у меня ладони тоже. Сгрёб я свой добро и к дому. А лошадёнка его дальше повезла. Дочки подарок. Наливай, что ли? Серкона плеснул и сказал: "Ты руки-то покажи". Да вот. Иммилля протянул черные ладони. Я к тебе, а я смотрю, чего ты их в темень прячешь. Иммиллян выпил и занюхал рукавом. Ты слухай дальше. Пришел, значит, домой. Дети радуются, а у меня на душе неспокойно. Ведь не пил я с мужиком, а помер он так же. И чего я чернеею? Может, это хворь какая? Бабка рассказывала, что в её молодости такой мор по округе шёл. Деревнями люди вымирали. Может, и я чего подхватил. Кручина такая, что руки припускаются. Видать, расплата за то, что бабку погубил. Тут сосед Егорий, ты знаешь, шорник, на огонёк забрёл. Выпили, поболтали, порадовался за меня, что так скоро заработать смог. Так и не сказал я ему как. Да их мельь что-то не шёл. Всё думы какие-то. Убрёл он за полночь, а я, слушая, как дети посапывают, приснул. И тут Емеля завыл. А на утро беда-то какая! Слышь, серко, детишки сиротины. Мертвые все лежат на лавках, а лица черные. Как же так? Сеструха мне наказывала беречь их, а я что? Сам хворью принесенной в могилу свел. Только тогда я припомнил слова старухи убийенной. Проклинала она меня, слышишь, Сирко? Проклинала. И сон мой давишь ней. И однажды один ты будешь, ведьма во сне кричала, прокляла меня старая, как есть прокляла. И я сам сгубил детишек, слышь, я. Да уймись ты, со всем умом тронулся, не наговаривая на себя, на выдумывал. А я ж ли и так тот твой грех, эта старуха удавленная, а остальных ты и пальцем не касался. Емильян растёр слёзы по щекам. Не конец это и шоу. Слухай, Даля. Люди в хату набежали. Бабы завыли, и жена соседа Егория, бледная, пришаталась. Помер, говорит супруг, и тоже врёв. Переполошилась деревня. Самые догадливые на меня стали указывать, мол, я с собой гибель принёс. А я только молчу. До да руки в обмотке прячу, ноги трясутся. Хоть на землю садись. Сообща решили меня пока не трогать, а покойникам заняться. Всю ночь бабы причитали. К утру только стихли. Слишком уж тихо стало. А я на негнущихся ногах иду, а они в повалку лежат. Как оплакивали детишек. Так и померли все. Я кинулся по деревне по ставням стучу, только никто не вышел. Слышишь, Сирко? Вся деревня как один за ночь вымерла. Все приходили над детьями погоревать, все со мной говорили. Вот оно, ведьмина проклятье. Один я должен быть. Все, кто со мной заговорит, помирает. Я же и чую вину-то за собою, и грех тяжкий на мне висит. Так почто других казнить, наказывать. Ой, беды я натворил. А что ж ты ко мне пришёл? В ответ за то, что я тебя разбунчить послал. В глазах серкой искрились бешенята. Думаешь, я в твоих грехах повинен? Что ты, Серко? Как можно? Мой грех только мой. А пойти мне более некуда. Ты жизнью битый, тебя говорят и смерть стороною обходит, и нечесть побаивается. Ты ж с любой хворью совладаешь. Серко усмехнулся. То правда, ни я, ни батя, ни дед мой ни разу не хворали. А про цыганку что сказать? Говорят, когда ведьма проклянет, то беда, а ежели над умирающим чёрные слова молвит, то ещё хуже. Вроде как с того света помогать и начинают, а вот в предсмертное слово ведьмы вся её душа ворожья влетается, страшную силу то проклятие имеет. Но я от проклятий сбережён, да и не верю в них. Гляди, от бабки какую заразу подхватил и разнёс её по встречным поперечным, почитай за то стаброй турнули её. Ну кайс, руки покажи. Имильян закатал рукава. Чернота расползалась уже чуть выше локтей. Ву, видишь, как там говорил, когда руже доберётся, так помрешь. Да я и рад уж сирку, не могу ту жить с такой ножей. Что ж за силу такую лютую мне бабка дала? Ярая сила, губительная. Тяжка хоть вомун головой, то ко грех это. Ну, одним грехом больше. От меня от чего надо? Я вот чего и думал. Всё ж не хворята, не убедишь в обратном. Наказала меня старое одиночеством, только не со зла я её удавил, с испугу. Вот и ползёт яд проклятущий по рукам моим. А как там писании говорится? Согрешила рука, руби её. Вот я к тебе и пришёл. Так ты что ж, дурень хуш, чтоб я руки тебе обрубил? Дрогнул Емеля от слов этих, да в пол упёр взгляд и со вздохом сказал: Ага. Аккурат вышел октя, черноту присечь. Сам я никак не смогу, так ты же послающего излечить сможешь. Вон как в том годе Никиту медведь помял и спину власку ты нарвал, ты выходил да золотал. Почесал темя под шапкой сирко, все еще удивляясь и не веря мужичку горемыке. Не, Емеля, ты в прямемом скиз, это ж надо. Удумал, раз считаешь себя дюжим грешником, иди в церковь да отмаливай. Так сгублю всех, не могу я теперь, знаете, что смерть несу в город иди. Помоги, Серко, Христом Богом прошу, помоги. Я ж не за просто так. Гляди. Имелиан достал узелок и развязал. Тускло сверкнули серебром монеты. Куда ярче? полыхнули глаза Сирко. Дюже любил он деньги. Эх ты ж, сколько у тебя? Это еще не все, Сирко. Я у реки под дубом кривым, молнией поленым еще прикопал. Все, бери. Еще в деревне в хате моей вязанка шкур горностаевых. Я жили мало. По другим хатам пошарь. Только я не хоронил людей-то, не смог я. Опять от своего Клятье бежал, так и лежат там почерневшие. Ты детишек то схорани, а то не по людски как-то. Не торопился Сирко, думал до да забора до себя дергал, а потом подбросил в руки узелок с деньгой, хмыкнул, да сунул его себе за пазуху. Любил Сирко серебро, да и медию не брезговал. Ладно, Емеля, сделаю, как просишь. Срублю руки тебе, жилы узлами свяжу, да железом колёном прижгу. Жить будешь. Только что же это за жизнь такая? Не отговаривай, не отступлюсь я. Но, ну, как знаешь, Серко запалил костёр поярче, сунул в него нож широкий и достал топорик. При виде его у Эмильяна сердце заколотилось, словно медный бубенец. Он заохол отчаянно крестясь, Серкоух мурлынулся и достал ступку. Насыпал сухих трав связанных под потолком и всутил Емели в руки. На, пестиком толочи, с бутыли в порошок да плесни, чтоб кашица вышла. Усердней толочи, не так шипко больно будет, когда съешь ее. Эмильян, трясясь, проглотил вязкую серую кашицу и поплёлся к приготовленной плахе. Господи, спаси, Господи, спаси, Господи, спаси, безумалко бормотал Емиль. Не передумал великомученик. Серко потрогал за пазухой заветный узелок. Не, давай. Серко, как заправский палач, занёс топор. Господи, спаси! И Милья окунулся в темный омут. Как хотелось жить, ой, как хотелось жить! Черное мариово душило, чирило гарью. Боль в руках разгоралась, сыпала искрами и превращала их в огневые крылья. Иммильян открыл глаза. Вокруг рта лазили и щекотали мухи. Он взмахнул рукой. и закричал от боли. Не было руки-то. Привстал с трудом Емеля и огляделся. Пыльна хата сирко. Тапчаны полы улиты спёкшейся кровью. Скосив взор, поглядел на свои обрубки. Всё вспомнил: и грех свой, и кару справедливую. Таскачь мне сердце, а всё же радость какая-то. Из подокровавленной трепицы не видать чёрных следов. Кончилась власть ведьмы. С трудом выбрал Емеля на свет божий. Облизал полопанные губы и припал к боде с затхлой водой. Вкуснее мёда показалось. Серко! Сипло позвал мужичок оглядевшись. Но не отозвался никто. И то правильно. Сделал дело, исполнил уговор. Получи обещанное. Емеля качаясь побродил по двору. Ой, не хорошо да неудобно. А ничего, куры же живут как-то, и он попривыкнет. Зато теперь больше на человека схож будет. Ведь не должно человеку одному быть. Как прожить что-то ном лесным, зная, что и словом обмолвиться ни с кем нельзя. Бог на то и дал язык людям. чтобы говорили друг с другом, жалились, дорадовались. Да Ведь даже любая тварь лесная ласки тянется, а человеку без неё никак не прожить. Правильней было бы сдаться тогда, и пусть цыганка удавила бы, сколько душ невинных уцелело бы, знать бы судьбинушку наперёд. И за что такая доля-то мученическая? Ой, да что ж теперь? Эх, горе беда, гори как сухая лебеда. Пусть все худое смоет дождями, да развеет ветрами. Соль, слез, пот и крови впитает мать земля. Всплакнул Емели на последок, да и побрел в сторону дороги, в город подаваться к людям. Ведь только ради того, чтобы их видеть, сам себя и искалечен Емеля, и не в моготу теперь одному оставаться, а грехи свои он отмолит, встанет у церкви и будет поклоны в пыли отвешивать, вымаливать у Бога прощения, а люди добрые за него открестятся, ведь не откажут колеки без рукому. Шурясь от боли и шатаясь, шел Емельян по лесу. Радовался он солнцу, дурень беспалый. Возьмё он чуть правее, то наткнулся бы на вздутое тело циркос с чёрным лицом. Но видны не судьба, и не мог увидеть, как у него самого из-под рваной рубахи по хребту, под гайтан нательном крестика, расползается чёрное пятно. Он нёсил с собой в город лютую беду, печать одиночества, проклятие слепой ведьмы.